Уже немолодой Джолион у себя дома. Деревья мало поддаются влиянию времени. И старый дуб на верхней лужайке в Робинхилле, казалось, не постарел ни на один день с тех пор, как в бассейне, растянувшись под ним, говорил солнцу «Форсайт, я нашел самое подходящее место для вашего дома».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 когда этому дому позади него, которым он теперь владеет, будет не двенадцать, а триста лет. Дерево по-прежнему будет стоять здесь, громадное, дуплистое. Но кто же решится на такое святодатство спилить его? Может быть, какой-нибудь Форсайт будет еще жить в этом доме, ревнево охранять его? И Джолиан старался представить себе, на что будет похож этот дом, достигнув такого глубокого возраста. Стены его уже теперь заросли глицинией, он уже не кажется новым. Сохранит ли он свое лицо это благородное величие, которым облег его бассейн или гигант Лондон?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 что он не может ее любить, такую больную, никому не нужную, лучше бы ей умереть. Он искренне горевал по ней, но стал выглядеть моложе с тех пор, как она умерла. Если бы она только была способна поверить в то, что он с ней счастлив, насколько счастливее были бы эти 20 лет их совместной жизни. Джон, в сущности,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 Был одним из тех людей, которым дом нужен только как кровь и приют. Ему было очень удобно, что Джон вернулась хозяйничать в Робинхилл, и он мог свободно отлучаться со своим мольбертом, когда и куда угодно. Она, правда, обнаружила сильную склонность рассматривать этот дом, главным образом, как убежище для своих протеже, но годы изгнания преисполнили Джолиона Участием ко всем отверженным, и несчастненькие Джун, населявшие дом, не раздражали его. Пусть себе подбирает и кормит их. Хотя он со своим слегка циничным юмором подмечал, что они не только трогают ее доброе сердце, но в не меньшей мере удовлетворяют ее потребность властвовать. Его все же умиляло что у нее столько несчастненьких. С каждым годом его отношения с дочерями и с сыном становились все более непринужденными и братскими, приобретая характер какого-то своеобразного равенства. Когда он приезжал к Джоли в школу, ему всегда было как-то неясно, кто из них старше. Сидя рядом с сыном, он ел с ним вишни из бумажного пакета.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 Она была такая решительная особа, так поразительно хорошо знала, чего хочет, так неуклонно добивалась всего, что бы ни задумывала, хотя потом, правда, нередко отказывалась от этого внезапно, словно обжегшись. Не то чтобы его расхождения с дочерью хоть сколько-нибудь напоминали его разногласия с первой миссис Джолион. Что может казаться забавным в дочери,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 Ну, что-то воинственное во всем ее облике. Совсем иначе обстояло дело с Холли. Спокойной, кроткой, застенчивой, ласковой, хотя в ней и прятался шаловливый бесенок. Он с необыкновенным интересом следил за своей младшей дочкой, когда она еще была не сформировавшимся утенком. «Станет ли она лебедем?» Ее смуглое с правильным овалом лицо, задумчивые серые глаза с длинными темными ресницами, как будто и обещали, и нет. Только в этот последний год Джолиану стало казаться, что он может сказать безошибочно, да, она будет лебедем темным, стыдливо застенчивым, но истинным лебедем. Ей минуло 18 лет.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 когда в первые недели после смерти дедушки кто-нибудь упоминал имя ее бывшей подруги, отбивали охоту говорить о ней. Но один раз, правда, Джон высказалась вполне определенно. Я простила ей. Я очень рада, что она теперь независима. Получив карточку Солнца, Джолион сказал горничной, ибо он не терпел лакеев,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 которого взяли с собой для того, чтобы разбить лед, равнодушно стоял, окидывая этого бородача ироническим взглядом из-под темных пушистых ресниц. «Это вы, Дарти, — сказал Сомар, — сын моей сестры. Она на днях отправляется в Оксфорд. Я бы хотел познакомить его с вашим сыном». «О, как жаль, Джоли уже уехал. А вы в какой колледж?» «Брайснус», — ответил Вэлл, — «а Джоли в Крайст-Чарч-Колледжи. Но он, конечно, будет рад познакомиться с вами. Очень признателен вам». «Холли дома. Если вы удовольствуетесь с кузиной вместо кузена, она покажет вам сад. Вы найдете ее в гостиной, если пройдете за эту портьеру». Я как раз писал ее портрет. Повторив еще раз очень признателен, Вэлл исчез, предоставив обоим кузенам самим разбивать лед. «Я видел ваши акварели на выставках», — сказал Сомс. Джолиона передернуло. Он уже около 26 лет не поддерживал никакой связи со своей форсайдской родней, но в его представлении они тесно связывались с дерби Би.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 «Вы, кажется, ее попечитель?» Джолион кивнул. 12 лет немалый срок», — отрывисто сказал Сомс. «Мне надоело это». Джолион не нашелся ничего ответить и спросил. «Вы курите?» «Нет, нет, благодарю». Джолиан закурил. «Я хочу покончить с этим». Коротко сказал солнце «Мне не приходится встречаться с ней», пробормотал Джолиан сквозь клуб дыма. «Ну, я полагаю, вы знаете, где она живет?» Джолиан кивнул. Он не намеревался давать ей адрес. Без разрешения Сомс, сказал, угадал его мысли. «Мне не нужны ее адреса», сказал он, «я его знаю». «А что же вы, собственно, хотите?» «Она меня бросила. Я хочу развестись». <смех> «Немножко поздно, пожалуй». «Да», — сказал Солнц. Наступило молчание. «Я плохо разбираюсь в этих вещах, если и знал, что...» «Так перезабыл», — промолвил Джоли, он криво улыбнувшись. «Ему самому пришлось ждать смерти». которая и развила его первый месяц миссис Джолиан. «Вы что, хотите, чтобы я поговорил с ней?» Сумс поднял глаза и посмотрел в лицо своему кузену. «Я полагаю, там есть кто-нибудь», — сказал он. Джолиан пожал плечами, я ничего не знаю. «Мне кажется...» Вы могли оба жить так, как если бы один из вас давно умер. Так обычно и делается. солнце повернулся к окну. Рано опавшие дубовые листья уже устилали террасу, кружились по ветру. Джолиан увидел две фигуры Холли и Велладарти, направлявшихся через лужайку к конюшням. Не могу же я служить и нашим, и вашим, подумал он.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 Никогда своих чувств не выдаст несчастный человек.